Глава десятая Выводите Елеазара из себя, я принялась на следующий же день. Перечистив гору овощей на кухне, выдрыв в гостиную, перестирав постель и одежду некроманда, я улизнула из дома. Не стала никого предупреждать, не хотелось врать и оправдываться, так как сознаваться в том, что собиралась делать, было неловко. В обеденное время бедняцкая улочка пустовала, ее жители в разгар дня работали даже дети не играли на дороге оттоклись в порту, надеясь перехватить медяшку другую за ту или иную услугу лишь древние старики до да старухи оставались на хозяйстве, но и они в жару старались не высовываться на улицу поэтому я не таясь отыска дома елиазара и с удобством расположилась в кустах напротив маленькие неопрятные дворы перед старой хибарой Мог похвастаться лишь одним единственным ярким пятном. На веревке сушилась дорогая одежда Елеазара. На нее-то я и нацелилась. В буквальном смысле. Прощу, мне смастерил Лех. «Зачем тебе?» Полюбопытствовал он, удивившись моей просьбе. Я смущенно пожал плечами. И парень не стал требовать ответа. «Ладно», — решил Лех. «Потом и расскажешь. Только обязательно. Я тоже хочу посмеяться». И больше не спрашивал. Зато сделал металлическое оружие на славу. Я даже не поверил своим глазам, когда на следующий день получил из рук парня аккуратненький кусок кожи на веревке, выверенный на длину моего замаха. Разумеется, я сама могла бы смастерить подобную мелочь. Но вот с глазомером у меня не ахти. А мальчишки, особенно из небогатых семей, наловчились сделать разную дребедень. Даже если у Леха не было детства, прощуй он точно пользовался, чтобы сбивать хозяйские персики в саду. Снарядом не послужил комок мягкой глины. Я ее специально завернула во влажную тряпицу, чтобы принести к дому Елиазара в нужном мне состоянии. Прицелилась. Несмотря на обеспеченных родителей и дорогие игрушки, в детстве прощую мне доводилось пострелять. Просто ради забавы поэтому пользоваться метательным оружием я умела, но особой ловкостью похвастаться не могла. Пришлось в саду некроманта попугать воробьев, прежде чем я вышла на дело, пакостить озару Попала в шелковую рубашку не с первого и даже не со второго раза. Почти всю глину перевела, пока наконец комочек прошелся по бледной голубой ткани и оставил грязный некрасивый след. «Отлично!» Я выбралась из кустов и с чувством выполненного долга вернулась на свое рабочее место. Кровь бурлила от содеянного. Нет, я не удовлетворяла свою жажду мести таким мелким способом. Но оттого пакость не становилась менее приятной. На самом деле я предвкушала более масштабный результат, нежели огорчение Ели азара из-за испачканного наряда. Улыбаясь демонической улыбкой, Я шинковала овощи, месила тесто, намывала окна и двери. Погрузившись в свои мысли и чаяния, не замечала ничего вокруг себя. Утром с позарамку я бросилась к дому Елеазара. Знакомые крики услышала задолго до того, как подошла к приглянувшимся мне кустам. «Неужели нельзя постирать по-человечески?» Возмущался бывший муж с трагизмом в голосе. Я же не в порту работаю, в конце концов. Как я должен появиться вот в этом перед послами? — Стираю, как могу, — отрезал госпожа Ачима. — Мне нравится сам три. — Я? Ну не я же. Я зарабатываю деньги. Если бы зарабатывал, то они у нас были бы. Если бы не гравата. Вот не надо приплетать бедного мальчика. Он и так работает тяжелее на с тобой вместе взятых. Он работает, дом да снова славил нас на весь ферин. Он просто запутался. Он пошел на ограбление, причем собственного хозяина. Да какой судья ему хозяин просто в долг дал залогом. И поэтому его можно грабить? Выбирай выражение, ты говоришь о собственном брате. Лучше бы у меня не было такого брата. Я как раз поравнялась с хибарой своих бывших родственничков когда госпожа Ачима отвесила сыну звонкую пощечину. «Ну, знаешь...» Ильязар схватился за щеку и вылетел на улицу. Я проводила у бывшего мужа злорадным взглядом и шмыгнула в кусты. В них и просидела все время, что госпожа Ачима заново стирала испачканную мной рубашку, а заодно и вчерашнее одеяние сына. Ворчала, жаловала сама себе на жизнь, ставшую неожиданно тяжелой проклинала подулую невестку, посмевшую так не вовремя сдохнуть. Наконец женщина ушла на работу, а я зарядила комья грязи в свежевыстиранные и развешенные по двору вещи. Только тогда, сияющая и довольная, я покинул бедняцкий район. Еще одна капля, долбящая камень, упала по назначению. Вернулась я в дом некроманта в отличном настроении. В руках любое дело спорилось и только к вечеру поняла, что что-то не так. лег как позавтракал, так само утро и не появлялся на кухне. Гай отводила глаза и отвечал на любые вопросы, односложно и неохотно. Лию я и вовсе давно не видела. Кажется, со вчерашнего дня? Гаяна, а где Лия? Спросила я, протирая ложки и складывая их на стол. Женщина повела плечами. Резко отвернулась и принялась громко мешать в котле похлебку. Я все поняла без лишних слов. Время отпущенной девушки в доме закончилось. Ее просто нет. Я вспомнила, до чего дергана была Лея в последние дни. Она то задумчиво затихала, то начинала громко смеяться. А как рыдала над невыжившим щенком. Наверное, ей было жутко страшно. А я, уткнувшись в своей заботы, ни на что не обращала внимания. Куда там? Я даже не заметила ее исчезновения. Закусив губу, я бросилась вон из кухни. Мне говорили, что обычно после пропажи очередного раба некромант и его телохранитель не выходили из покоев несколько дней. И если кто-то считал, что они проводили ритуал, то я знала совершенно точно, имелась другая причина. Во-первых, некромант прошлую ночь, да и предыдущую тоже, провел в своей постели. Во-вторых, не существовало настолько затяжных ритуалов. Почему мужчины скрывались в своих покоях? Либо из-за стыда за грязные поступки, что очень вряд ли, либо из-за опасений перед бунтом перепуганных рабов. Именно к последней версии я и склонялась. Разумеется, большого вреда от рабского неповиновения не вышло бы. Силы заведомо не равны. Однако, если существовала возможность избежать лишних хлопот, некромант ее не упустил бы. Я вихрем пронеслась по коридорам и ворвалась в хозяйскую часть дома. Душу раздирала боль утраты. Я так надеялась, что больше никогда не почувствую ничего подобного. И вот теперь снова мучилась. Лия, такая нежная, веселая, отзывчивая, добрая, как у этого нелюдя поднялась на нее рука. На более жизнелюбивого человека еще нужно поискать. И ее, такую милую и работящую, стереть с лица земли? Что за изверг этот некромант? Кого угодно, но не Лию. Неужели органы для богачей и деньги, отдаваемые за страшную магию некромантии, могут быть дороже светлой и искренней души? Меня трясло от возмущения и отчаяния ужаса. В кабинет некроманта я вырвалась без стука. Даже не сомневал, что он трусливо прячется за своим письменным столом, делая вид, будто жутко занят. На самом деле отсиживаясь после совершенного над невинной девчонкой-преступлением. На звук распахнувшейся двери, он оторвал взгляд от бумаги, которую держал в руках, и перевел на меня, даже голову не повернул. Самоуверенное чудовище. Где Лия? потребовал я. Молчание. Приятельские отношения с хозяином испарились. Передо мной сидел прежний некромант. Не просто спокойный, а ледяной и бесчувственный. Неужели он мне совсем недавно казался почти человечным и даже приятным? Было страшно. Кровь стыла у моих жилах, Но я держалась за свой гнев, как за спасительную соломинку, пытаясь подавить дрожь сотрясающую тело. Тишина и только грохот в ушах от бешеного тока крови. «Где ли я?» еще более настойчиво произнесла я. Долгая пауза, прежде чем я получила ответ. Чужие тайны бывают не только неполезными, но иногда и опасными. Ты точно хочешь знать то, что спрашиваешь. По губам некроманта скользнула неприятная усмешка. Меня словно столкнули в ледяную пройму. Я начала задыхаться от ужаса. Привлечь на свою голову неприятности? Нет, не хочу. Особенно учитывая, что Лии уже не помочь. Но и сделать вид, будто ничего не произошло, я тоже не могла. Поэтому стояла и хлопала глазами. Язык прилип к небу. Грудь нервно вздымалась в попытке глотнуть воздуха, который никак не желал попадать в легкие. Тогда не стоит задавать неуместных вопросов. Завершил свой мысленник роман правильно растолковав мое молчание. «Иди работай». В глазах потемнело. Захотелось схватить что-нибудь потяжелее и обрушить на ненавистную белоснежную голову, чтобы разбить в ледяного истукана. «Неужели тебе ее совсем не жалко?» Прошептала я, пятясь на негнущихся ногах к двери. Некромант не ответил, а снова уткнулся в документы. Я выскочила из кабинета, словно за мной гналось чудовище. Нет, конечно, не гналось. А осталось переспокойненько сидеть и перебирать бумажки. Но от этого становилось еще страшнее. Хотелось скрыться исчезнуть, и чтобы меня никто никогда не нашел. К сожалению, испариться я не могла. Как избежать, пока меня привязывала к некроманту капля души? Потому сделала единственное, что мне было позволено влетела в свою комнату и, рухнув на кровать, спряталась под одеялом. Почему? Почему судьба определила для меня подобный кошмар? Переродиться и попасть в услужение в такое страшное место – это не второй шанс на более счастливую жизнь, а лишь возможность отомстить обидчикам. На этом все. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вот и не нужно придумывать тебе что-то иное. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Моя задача – успеть воздать по заслугам бывшей семейки до того, как придет мой черед исчезнуть из этого мира. А Для этого не нужно слить некроманта и нарываться на неприятности. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Однако, вопреки собственным уговорам, я так и не смогла заставить тебя пойти в его покое. Спать рядом с палачом Лии оказалось выше моих сил. Даже осознание собственной выгоды не действовало. Пренебрегла я своими обязанностями и на следующую ночь, и в остальные и прочие тоже. Некромант меня не звал, да и вообще не появлялся на глаза. Еду ему носила дрожащая гая и оставлял у двери, отделяющую хозяйскую часть дома, а почту через окно отдавал лех. Большего хозяина, похоже, не требовалось. Я же пыталась прийти в себя и отвлечься от горьких мыслей о Лии, донимая мелким пакостничеством Елиазара. Бывший муж злился и на всю улицу высказал свое возмущение матери, но успех меня не особо радовал. Чтобы вынурнуть из уныния, мне потребовалась хорошая встряска. Спустя три дня после пропажи Лии в ворота поместья некроманта раздался стук. Поначалу он не привлек внимания рабов, Мало ли кто по ошибке или на удачу решил заглянуть к избраннику смерти. Но стук становился все настойчивее, и Леху пришлось пойти узнать, что же за смельчак пожаловал. А за воротами ждал не кто-нибудь, а сам судья. Всполошенный лег заметался по двору, не зная, стоит ли поторопиться открыть важному гостю, или же сначала предупредить хозяина. Страх перед некромантом победил. Лех принялся скрести в окошко. Хозяин отозвался лишь через пять минут. Выслушав взволнованного Леха, он дал добро впустить судью во двор. «Проходите, господин судья, проходите!» Непрестанно кланяясь, бормотал парень, распахивая дверь перед важным гостем. Я, спрятавшись за ставень, прильнула к щели и во все глаза рассмотрела мужчину. Он мне показался очень похожим и на парня семейного портрета и на безумного Агапиона. Как и говорил некромант, на старика гостей вправду не тянул. Однако сильно сдался со временем написание картины, висящей в гостиной судьи. Копна волос, почти седая, вопреки тому, что маги обычно долго не старели, особенно наделенные мощным даром. Сетка горьких морщин, отображающая отсутствие радости в жизни. Сгорбленная фигура, будто мужчина нес на своих плечах все беды мира. Бесцветные глаза, равнодушно взирающие вокруг себя. Отчего-то мне стало жалко мужчину, хранящую ужасную тайну в своем подземелье. Тайну о дорогом человеке, опасном и невменяемом. Я тряхнула головой, отбрасывая ненужные мысли. «Меня мужчина не пожалел бы, поймай в своем доме». «Зачем он пожаловал?» «Чему обязан, господин судья?» Некромант появился на крыльце и задал почти тот же самый вопрос, что пришел мне в голову, только иными словами. «Вы совершенно позабыли свои служебные обязанности и не отвечали на письма», — пояснил судья и протянул бумагу. Лех услужливо подхватил свиток и поднес некроманту. «Пришлось самому прийти за ответом. Я не привык, знаете ли, полагаться исключительно на собственное видение ситуации». Для вынесения справедливого приговора мне нужны факты, которыми, к сожалению, владеете только вы. Если, разумеется, обращались к душе погибшего. Обращался. И, как мне кажется, отправлял для вас сообщение. Правда, я ничего не получал. Вы уверены? Не уверен. неважно себя чувствовал в последнее время, но... С каких пор судья сам заходит за доказательствами? Вот уж точно. «Подсудимый особенный?» Судья насупился. «Дело связано с коррупцией, а вы отказывались отвечать. Что еще я мог подумать?» «Что меня подкупили?» Догадался некромант. «Именно», — честно ответил судья, и не подумав открещиваться от очевидных вещей. «Могу составить отчет по призыву духу прямо сейчас». «Был бы премного благодарен», — кивнул судья его блуждающий взгляд неожиданно зацепился за конуру. майка само собой носила новую иллюзию но судья чего то заинтересовался собакой и даже развернулся всем телом в ее сторону чтобы пристально рассмотреть у меня желудок свернулся узлом мы попались